Может быть, они мою флейту купят? Когда дядя Лота приходит в возбужденное состояние, порядок слов в его фразах становится скорее немецким, нежели английским. Перспектива показалась мне заманчивой. Вот эта мысль, восхитился я. Тысячи гигантских флейт, тайно размещенных на ключевых позициях вражеской территории, внезапно начинают изрыгать коммерческую музыку, настолько невыносимую, что противник молчать Кулак дяди с грохотом пистолетного выстрела обрушился на мой стол, и пластмассовый календарь, подпрыгнув от ужаса, замертво свалился на пол. И от тебя одни насмешки. Уважение твое где? Виноват дядя Отто. Тогда слушай. Я отправился на банкет, а там стали говорить речи об эффекте Шимельмайера и о том, что этот эффект мозговую энергию используют. Я подумал уже, что объединенная мою флейту покупают, но тут мне вручили вот это. Дядя вытащил из кармана нечто вроде золотой монеты достоинством в две долларов и запустил ею в меня. Я нырнул под стол. Угоди эта штука в окно, она бы вылетела наружу и размозжила голову какому-нибудь прохожему. К счастью, она ударилась о стену. Я подобрал ее. Судя по весу, она была лишь позолоченной. На лицевой стороне крупными буквами было выбито премия Элиаса Бенкфорта, Садфорта и мелкими доктору Отто Шиммермайеру за научные заслуги. На обороте был вычеканен профиль, очевидно, не моего дяди, поскольку он не напоминал ни одной из существующих пород собак, а скорее наводил на мысль о свинье. Это Элиас Бенкрофт Садфорд, Президент Объединённый Оружейный, прокомментировал дядя и продолжал. «Когда я увидел, что это всё, я встал и очень вежливо сказал, «Чтоб вы сдохли, джентльмены!» и вышел. После чего всю ночь бродил по улицам и, не переодевшись, «Явились сюда?» – закончил я за него. «Так вот, почему вы в смокинге!» Дядя Отто вытянул руку и посмотрел, что на нём за одежда. «В смокинге», — повторил он. «В смокинге», — подтвердил я. Длинное скуластое лицо дяди покрылось красными пятнами. «Я прихожу сюда по делу первостепенной важности», — заревел он. «А ты мне твердишь — смокинг, смокинг, и это мой родной племянник». Я дал ему спустить пары. «Дядя Отто — украшение и гордость нашей семьи, поэтому мы, недостойные, стараемся не спорить с ним, кроме, конечно, тех случаев, когда ему грозит падение в канализационный люк или в окно, принятое им за дверь». «Чем я могу быть вам полезен, дядя?» — осведомился я, наконец. Вопрос я задал деловым тоном, короче говоря, постарался установить обычные отношения между адвокатом и клиентом. Дядя Отто выразительно помолчал, потом сказал... «Мне деньги нужны». Просьба была явно не по адресу. «Дядя», — начал я, — «сейчас у меня не от себя», — перебил он. Я почувствовал облегчение. «Я открыл новый эффект Шиммельмайера», — продолжал дядя. «И получше прежнего». «Этот я в научных журналах не опубликую. Я теперь свой длинный язык за зубами держу. Новый эффект только мой. С помощью его...» Ораторствовал он, размахивая костлявой рукой так, словно дирижировал невидимым оркестром. «Я заработаю кучу денег и собственную фабрику «Флейт» заведу». «Хорошо», — поддакнул я, подумав о фабрике и решившись солгать. «Э, «Только вот не знаю как». «Плохо», — отозвался я, по-прежнему думая о фабрике и опять солгав. «Беда в том, что у меня блестящий ум Гарри. Он способен рождать идеи, до которых обыкновенному человеку не додуматься. Но я не умею делать из них деньги. Этого таланта у меня нет». «Скверно», — согласился я на сей раз совершенно искренне. «Поэтому я к тебе и пришел. Ты же адвокат». Я протестующе хихикнул. «Я пришел к тебе», — продолжал дядя, — «чтобы ты помог мне своим жульническим, лживым, изворотливым, бесчестным, адвокатским умишкам». Я мысленно занес эту реплику в графу «Неожиданные комплименты» и парировал. «Я тоже люблю вас, дядя Отто». Сарказм, вероятно, дошел до моего дяди, потому что он побагровел и завопил. «Не корчись себя, не дотрогу, Олух! Будь лучше таким, как я, терпеливым, чутким, отходчивым. Разве кто-нибудь порочит себя как человека, как человек ты честная дубина. Но как адвокат обязан мошенником быть, это любой поймет.